13. Подробности про обманутого летчика, спешащего слона, грубого льва и неизвестных науки животных. Фотограф Пчелкин приехал в аэропорт, сел в самолет и улетел в Африку. В самолете он заснул и проспал свою остановку. Когда Пчелкин проснулся, самолет уже посидел в Африке, выпустил пассажиров и полетел обратно. Пчелкин глянул в самолетное окошко. Африка внизу становилась все меньше и меньше. Удалялась. «Скорей, парашют!» — закричал Пчелкин. «Прыгать буду! Африку проспал!» «Вы прям как козел Матвей!» — сказал Пчелкину летчик. «Ничего в авиации не понимаете. Пассажирам не разрешается прыгать. Они по трапу на землю сходят». «Ну давайте трап!» — согласился Пчелкин. «Трап!» — сказал летчик. «До земли не достанет. Уже высоко летим». «Ладно», — подумал Пчелкин. У меня вместо парашюта зонтик есть. Мне бы только из самолета выбраться. Скажи, пожалуйста, спросили Саша и Паша, свой зонтик пчелкин покупал там же, где старушка с тазиком на голове? Да, сказал директор. А что? Ничего, бедный пчелкин, вздохнули Саша и Паша. Пчелкин, сказал директор, решил обмануть летчика. Смотрите, закричал он, ваш самолет крыльями машет! «Не может быть!» — кинулся к окошку летчик. А Пчелкин быстро открыл дверь и выскочил из самолета прямо в небо. Он падал вниз и думал, что обманывать нехорошо. И тут Пчелкину показалось, что он забыл что-то очень важное. «Что?» — думал Пчелкин, приближаясь к земле. «Фотоаппарат на месте, зонтик тоже». Когда до земли ничего не осталось пчелкин вспомнил что он забыл открыть зонтик к счастью пчелкин упал не на твердую землю, а в мягкое озеро нырнул до дна оттолкнулся ногами и вылетел из воды и шлепнулся на серую шершавую почву. серая почва закачалась и куда-то двинулась Ой испугался пчелкин африка поехала но африка никуда не поехала Это пчелкин ехал на спине большого слона «Так, слон у меня есть», — подумал Пчелкин и щелкнул фотоаппаратом. Он не стал задерживать спешащего куда-то слона, спрыгнул на ходу и пошел искать других зверей. «Наверное, мне сейчас лев попадется», — подумал Пчелкин и не угадал. Лев Пчелкину не попался. Пчелкин попался льву. Лев, которому попался Пчелкин, был грубияном. У льва как раз начался подростковый возраст, а это, как известно, всегда портит характер. Лев-грубиян выпрыгнул из кустов и бросился на Пчелкина так быстро, что тот даже не успел убежать. Зато он успел щелкнуть фотоаппаратом перед самой львиной пастью. «В меня выстрелили!» — решил лев. Упал рядом с Пчелкиным, дрыгнул хвостом, затих. Он думал, в него попала пуля. А Пчелкин кинулся бежать и по дороге смотрел, не попадется ли ему еще какой-нибудь зверь. Или наоборот, он зверю. Лев Грубиян до самого вечера лежал на земле, вертелся, разглядывал свою шкуру, искал дырку от пули. Когда в Африке стемнело, оскорбленный лев встал и ушел домой. Дырку от пули он так и не нашел. А Пчелкин за какой-нибудь час успел встретить немало разных зверей и всех сфотографировал. Сначала ему встретилась длинноногая и длинношеяя жирафа. Чтобы сфотографировать ее, пришлось лезть на пальму. Пчелкин уже долез до самой верхушки и вдруг поехал по пальме вниз. Но фотоаппаратом успел щелкнуть. «Милый», — сказала жирафа, — «отнеси эту фотографию моему другу детства», Он живет в вашем городе, в зоопарке. Он там самый высокий». После жирафы Пчелкин сфотографировал крокодилицу, которая купалась в реке. Подкрался к берегу, навел фотоаппарат, щелкнул. Но крокодилица застеснялась, нырнула. «Интересно», — подумал Пчелкин. «Когда она нырнула? До того, как я щелкнул, или после?» Вдруг Пчелкин услышал топот. Мимо него мчались две антилопы-гну с гнутыми рогами. Одна за другой. Пчелкин щелкнул, антилопы пробежали мимо. Тут к Пчелкину подошли два страуса. Вы зачем фотографируете? Просто так или на память? Для обложки детского журнала, сказал Пчелкин. Тогда и нас, попросили страусы, и встали в красивые позы. Пчелкин навел фотоаппарат, но прибежал еще три страуса. Чтобы они поместились на фотографии, Пчелкину пришлось отойти немного назад. За тремя страусами прибежало еще 10, потом еще 100. Страусы прибегали, прибегали, Пчелкин отходил, отходил. Наконец, перед аппаратом собралась половина всех африканских страусов. В первом ряду страусы положили свои страусиные яйца, им хотелось попасть на обложку вместе со своими детьми. Во втором ряду страусы сидели на корточках, В третьем просто сидели, в четвертом стояли во весь рост. Страусы в задних рядах все время подпрыгивали. Тоже хотели попасть на обложку. Пчелкин отошел очень далеко, иначе все они не поместились бы на фотографии, и крикнул издалека. «Улыбнитесь! Фотографирую!» Страусы улыбнулись. Пчелкин сфотографировал. Страусы поблагодарили и разбежались по Африке. Они бежали с надеждой увидеть себя на обложке детского журнала. Вот что у меня есть, рассуждал Пчелкин. У меня есть слон, лев, жирафа, крокодилица, две антилопы гну и целая группа страусов. Теперь бы тигра сфотографировать. Пчелкин не знал, что тигры в Африке не водятся. В поисках тигра он все глубже забирался в дикую африканскую чащу. Пчелкину все чаще, и чаще стали попадаться совершенно неизвестные ни ему, ни науке животные. Они поглядывали на Пчелкина, облизывались, пощелкивали зубами. А -а, а а вдруг закричали Саша и Паша. Только не это, только не это! Сейчас Пчелкин сам неизвестным животным попадется. Его искусают. Про Африку страшно. Давайте лучше про другое послушаем.